У шахматной доски Арик задержался, пару секунд поизучал позицию и указал пальцем на одного из королей. Белым мат в 6 ходов. "Разви", удивился Ираклий. "Он прав", подтвердил Лайк. "Либо в 6, либо в 9". Когда Турлянский взялся за дверную ручку, Лайк сказал ему в спину: "Кстати, Арик, даже если нас не окажется в гостинице, когда ты отоспишься, Ты не ходи никуда, ладно? Сиди себе в номере, телевизор смотри. Это приказ или рекомендация, угрюмый уточнил Арик. Приказ. Я воль, граф. Вольно. По распорядку. Турлянский вышел. Мне нужно немедленно поговорить с Завулоном, сказал Лайк спустя несколько минут, в течении которых оба молча просидели у шахматной доски. Ираклий пытался просчитать предсказанный мат, Лайк просто думал. Побудь тут на хозяйстве, и Лариску призови, нужно будет. Хорошо, Лайк, ответил Ираклий уже в пустоту. Шереметьев канул в глубины сумерек раньше, чем услышал слова коллеги. Шеф тёмных Киева отсутствовал полчаса с минутами. Когда он вернулся, уже совсем рассвело, и утро рассеяло по просторному номеру серый, словно выцвечивший свет. Настольная лампа всё ещё горела, и конический жёлтый азис в серости выглядел почти празднично, обнадеживающе. В номере, помимо Ираклия, присутствовали Лариса Наримановна и зрядно помятый швед, под глазом его красовался обширный синячиши. Несколько менее помятый И без синяка Димка Рублев, а также взъерошенная личность женско-полу, очень похожая на певичку из тату, ту, которая лохматенькая. Возраст тоже соответствовал. Паспорта личность явно еще не имела. Так-так, лайк с неподдельным интересом огляделся. Привет честному собранию. Швед, кто это тебя? Она, мрачно кивнул на девчонку швед. Ого. Заклинание лёгкого транса Лайк сопроводил небрежным жестом. Глаза девчонки сделали стеклянными и бессмысленными, она обмякла в кресле и застыла. Жду комментариев, изрёк Лайк, ровно даже чуть скучающе и сложил руки на груди. Швед Сергит и покосился на пребывающую в плену транса девицу, и также Сергит начал Встретились мы с местными в интернет-кафе, как и намечали. Сидели недолго, по паре пива только успели втянуть, как местных понесло прочь. По дороге они устроили бедлам в ювелирном на Невском. Так это наши чёрные похулиганили. Да. Шеф ей право, мне было неуютно и неловко на эти выходки глядеть, но я сдержался. Димка может подтвердить, Ефим тоже. Потом поехали вот к ней домой. Швецов оглядел на девчонку Там веселье продолжалось, благо, по дороге наши новые, тут швед подпустил в голос ехидства, друзья набрали пойлы и жратвы на добрую роту. Но вскоре эту молодежь снова потянул на подвиги, короче, не выдержал я шеф. Положил их всех к монахам, всех до единого, кроме вот нее. Ее на всякий случай решил пригласить в гости, побеседовать, или пригласил елы-палы, если б не Димка. То есть? Этот ребёнок уделал тебя мага второго уровня с опытом оперативной работы в два с гаком десятка лет. О, почти уделал, мрачно поправил швы. Почти. Шеф прибасил рублёв из кресла. Она сильнее, чем кажется, гораздо. Мне весь правый бок пожгла с учёнка. Да ну, хмыкнул Лайк, то ли недоверчиво, то ли с издёвкой.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 Не то чтобы с обидой, обидеться мешала вина. «Качественно, шеф!» — ответил за него Рублев. «Я контролировал. Сумрак раз и навсегда. Пока за дело не взялась она, — его к в сторону гостья, — мое вмешательство не требовалось». Предпоследний вопрос. «Какую технику она использует?» «Пирокинез, ментальный шок, зов. Почти полный ряд...» «Нейроконтакта, боевые заклинания самокинетического раздела, плюс что-то мне неизвестное», — без особой радости перечислил швед. «Уровень?» «Хотя бы приблизительно». «Выше первого». «Амулеты, артефакты?» «Не единого, голая мощь и техника». «Понятно». «Значит, чародейка?» «Тогда последний вопрос, где Ефим?» «За пывом пошел», — сказал, руки трясутся, и помочь ему может только самолично принесенная оболонь Оксамитова. «Мы не стали его сдерживать, шеф». Швед потрогал синяк под глазом и болезненно сморщился. «Если честно, шеф, мне оболонь тоже не помешает». Лайк коротко переглянулся с Ираклием и Ларисой Наримановной. «У ведьмы явно также имелась какая-то немаловажная весть». «Что?» Лайк вопросительно склонил голову, отчего пышные его гривы свисели с набок, как у рокера на концерте. К нам едет ревизор. Уже приехал, невозмутимо поправила ведьма. Фон Кисель в городе. Что ты пропустил, ругнулся Лайк. Ему-то что здесь нужно? Понятия не имею. Кажется, явился пообщаться с гессером. Но как ты сам понимаешь, Ручаться я ни за что не могу. С инквизитором встречался? С Хенной? Не знаю. Блин. Лайка остался этим известем недоволен, причём сильно. Настороживал, если разобраться, визит шефа Киевского ночного дозора в Санкт-Петербург именно в данный момент. Светлые что-то замышляли, причём даже не слишком скрывались при этом.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 весьма уязвимыми для скорых закулисных интриг и толкотни из второго ряда. «Не вовремя! Ой, не вовремя!» «Или светлые нас опережают?» — озабоченно спросил себя Лайк.